Именно такую роль определил ему тогда Сталин, и он ее по всем правилам игры сыграл в предвоенное время. Берия помнил об этом и рассчитывал, что об этом помнят и другие. Во всяком случае, намеревался оживить это в памяти людей. Он надеялся, что ему, министру внутренних дел, его усилием будет приписан указ Берия. президиумы Верховного Совета об амнистии, по которому не только освобождались из заключения осуждённые на срок до 5 лет, Также освобождались осуждённые за хозяйственные должностные и заряд категорий воинских преступлений. Это мероприятие само по себе гуманное, проводилось небыкновенно поспешно. Возникает впечатление, что впоследствии при определённых обстоятельствах и при определённой пропагандистской работе в этом направлении часть освобождённых и не наказанных могли образовать питательную среду для поддержки его, Берии. Симонов также считал публикации в газетах указа о реабилитации рестонных по делу врачей и сообщения МВД по этому поводу были составной частью Беревского заговора. Итак, бывшее Министерство государственной безопасности оказалось повинным во всех этих грехах – а нынешнее Министерство внутренних дел разоблачило темные методы бывшего министерства. И еще через два дня в «Передовой правде» разъясняется, что произошло это прежде всего потому, что бывший министр государственной безопасности Игнатьев проявил политическую слепоту и ротозейство и оказался на поводу у преступных авантюристов. Берия же, как глава нового Министерства внутренних дел, разоблачил все эти беззакония. Но тут Семенов сгущает краски, точно следуя постановлению июльского 1953 года пленума ЦК, разоблачившему заговор Берии. В действительности Лаврентий Павлович был отлучён от руководства органов госбезопасности перед смертью Сталина не на какое-то время, а на целых семь с лишних лет. Конечно, в это время, как один из ведущих членов Политбюро, Берия в какой-то мере курировал МГБ и МВД, но делал это не единолично, а вместе с тем же Маленковым и до падения ленинградской команды с Кузнецовым. Новое МВД еще надо было долго очищать от людей Абакумова и Игнатьева – прежде чем оно стало бы послушным орудием в руках Берии. Точно так же и с попытками поставить своих людей у власти в регионах. Для решения столь масштабной задачи Берия просто не располагал необходимыми кадрами. Только в Закавказье, где он долгое время возглавлял партор-организацию, Берия имел достаточно людей – Поэтому он успел провести смену кадров в Азербайджане и, несомненно, готовил такую же акцию в Грузии после внеочередного 15-го съезда местных коммунистов. Однако в подавляющем большинстве республик и областей преданных себе кадров Лаврентий Павлович просто не имел и должен был целиком полагаться на Маленкова, долгие годы курировавшего партийные кадры. Что же касается амнистии, то в народе ее сразу прозвали не Бериевской, а Ворошиловской, поскольку объявлена она была от лица Президиума Верховного Совета СССР и его председателя Ворошилова. Тут была принципиальная разница с ситуацией конца 30-х годов, когда, ликвидируя ежовские перегибы, последственных и выпускаемых на свободу осуждённых, чьи дела были признаны фальсифицированными, освобождало непосредственно МВД без каких-либо публичных указов об амнистии. Тогда действительно, освобождённые и их родственники могли связывать своё вызболение из-за стенков с именем Берии. Но совсем иная ситуация была с амнистией 53 года. Рядовые граждане совершенно не знали механизма принятия решений в президиуме ЦК и никак не были осведомлены о том, что амнистия была объявлена по предложению министра внутренних дел товарища Берии. Это уже потом, когда Берия был арестован, и его противники стали критиковать его за негативные последствия амнистии, выразившиеся во всплеске преступности. Народ было запущено название «Бериевская амнистия», и на Лаврентия Павловича списали все грехи холодного лета 1953 года. О том, что мнесте заключённым было объявлено по инициативе Берии, могли знать или догадываться только номенклатурные работники среднего и высшего звена. Но им-то как раз это амнистия была совсем не в радость, поскольку за редким исключением никто из родных и близких партийных и советских чиновников по амнистии не попал. с находящимися в заключении родственниками очень трудно было удержаться на номенклатурной должности. Наоборот, масса бывших зэков в одночасье обретшая свободу создавала множество проблем для местных властей. Их надо было трудоустраивать, куда-то селить. Да и милицейский хлопот прибавилось. Так что начальники разных уровней наверняка не добрым словом поминали Лаврентия Павловича за мартовскую амнистию. Равным образом и реабилитации врачей-вредителей могла способствовать популярности Бели лишь в очень узких кругах интеллигенции, в первую очередь еврейской. Учитывая же масштабную антисемитскую кампанию под флагом борьбы с космополитизмом, развернутую в конце 40-х – начале 50-х годов, и антисемитизм, свойственные значительной части аппаратчиков среднего звена, освобождение убийц в белых халатах могло быть воспринято значительной частью общественности далеко не однозначно. Что же касается общей популярности Берье в стране, то на этот счёт Симонов приводит один очень характерный факт. Дело происходило в ночь после ареста Лаврентия Павловича. Симонов тогда редактировал литературную газету. В 11:00 вечера ему позвонил заместитель начальника управления агитации и пропаганды ЦК Василий Петрович Московский и приказал остановить печатные газеты до разговора с ним. Перепуганный Симонов подумал, что его собираются снять с редакторов, как это уже однажды было. Но дело оказалось совсем другим. Вот как всё происходило в изложении Симонова. "Слушай меня внимательно", сказал московский и перешёл на официальный тон. "Мне поручено ЦК сообщить тебе, как редактору литературной газеты, Для твоего личного, только личного сведения, что товарищ Беля сегодня выведен из состава президиума ЦК, выведен из состава ЦК, исключён из партии, освобождён от должности заместителя председателя Совета министров и министра внутренних дел. Из-за свою преступную деятельность арестован. официальным голосом, но одним духом выпалил мне всё это московский, даже не заметив, что по въевшейся привычке в начале этого сообщения забыл убрать перед фамилией Берия механически произнесённое слово товарищ. "Ясно", сказал я. "А что случилось-то, что произошло?" "Всё, что случилось, узнаешь на пленаме ЦК, а пока с учётом того, что я тебе сообщил, лично перечитай все полосы, чтобы там ничего не было о Берии. Там ничего нет о Берии. Откуда он там? сказал я, вспоминая все четыре полосы сегодняшней газеты. Специальных материалов у нас не идёт никаких, а так откуда же он? Не знаю откуда, сказал московский. Я тебя официально предупредил. Больше у меня времени нет, надо ехать дальше, а ты перечитай все полосы лично. И никому ничего не сообщай, ясно, ясно. Так никому ничего не сообщив, я как дурак стоял ещё 2 часа за своей конторкой, перечитывая все четыре полосы, на которых фамилия Бери могла оказаться разве что в какой-нибудь заметке о сельском хозяйстве, где фигурировал бы колхоз или совхоз его имени. Но и такого тоже не обнаружилось, и я к средине ночи подписал все полосы. Подозреваю, что в ту ночь, если и пришлось в какой газете убирать имя Берии с полос, так это в сельской жизни, где могла фигурировать Алина. парочка колхозов, названных в его честь. Ведь в газетах того времени не могло быть рубрики "Вести семипалатинского полигона" или "Вести из Арзамаса-16". Сугубая секретность того, чем занимался Лаврентий Палыч, исключала его широкую популярность в народных массах. Многие не знали тогда имена секретных академиков Харитона и Курчатова, Бочвара или Зельдовича. в цар год Берия, когда пишут: "Не могла дойти до низов информация о секретном ведомстве Лаврентия Берии. Отец не мелькал, как другие с речами в газетах, не появлялся за редким исключением на митингах, партийных активах и прочих массовых мероприятиях. И ни в одной секретности дела". Вся эта бешура его раздражала. Вся его жизнь была заполнена конкретным и очень ответственным делом. Так было и до войны, и в войну, и после войны. У него просто не было времени на массовые мероприятия, которые обожала партийная верхушка. Отец ценил каждый час. К тому же, редкие свободные часы Лаврентий Палыч предпочитал проводить не на торжественных вечерах, а в обществе прекрасных дам. Поэтому Берий никак не мог полагаться на народную поддержку в осуществлении тех или иных реформ. Народ его попросту не знал, а то, что он рассылал собственные записки вместе с постановлениями Президиума ЦК парт-организации на места, само по себе не могло способствовать росту популярности Берий среди парт-номенклатуры. Скорее наоборот. Предлагавшиеся Лаврентием Павлоевичем реформы были для партийных работников как нож острый, поскольку ограничивали их власть и только укрепляли ненависть к Лудянскому маршалу.